Глава 138. Неоспоримая сила. Ван б е н я поразила не только скорость плывущего Ван Дуна, но и щедрость, с которой он поделился своей едой и водой с остальными, поставив на кон собственное выживание. Мася Ору тоже смотрела в сторону Ван Дуна. Её сердце было тронуто, когда парень пожертвовал последнюю воду для товарищей, хотя сам нуждался в ней больше всех остальных. междужду тем, Руми снова начала терять сознание. Масяуру подперла ее голову и позволила воде из бутылки коснуться губ девушки, пока все остальные оставались на месте и пытались сохранить энергию. Когда Руми наконец-то пришла в себя, Масяуру а передала бутылку остальным. Все сделали по одному глотку и дружно уставились туда, куда уплыл Ван Дун. Сейчас они могли только верить в Ван Дуна и в то, что он сможет найти райский остров. Сам Ван Дун знал, что сейчас он единственная надежда для всей команды. Он не мог понять, где именно их сбросила Саманта, но положение было настолько критическим, что ему некогда было думать об этом. Он просто должен действовать. Этот большой глоток, который он сделал перед отплытием, должен был поддерживать его тело еще некоторое время, так как, используя тактику клинка, он уже контролировал свое тело, чтобы свести потерю воды до минимума. Помимо тактики клинка, еще одним фактором, который всегда помогал ему в выживании, была его собственная воля. В отличие от товарищей по команде, которых смело можно назвать неопытными детьми, Ван Дун пережил множество тяжелых испытаний на Нортоне, поэтому мог постоянно оставаться спокойным и сосредоточенным, как настоящий опытный воин. Текущая ситуация была проста. Если они смогут найти источник воды... Остальные угрозы покажутся им мелочью. Ван Дун в течение часа плыл вперед на предельной для себя скорости, но расстояние оставалось совершенно неизменным, поэтому у юноши не было другого выбора, кроме как остановиться. Ван Дун больше не мог игнорировать ощущение, что эта ситуация совершенно ненормальна, поэтому снова начал размышлять. Он знал, что в последний час двигался в 10 раз быстрее, чем со своими товарищами. с такой скоростью такой Как бы далеко не был этот остров, видимый силуэт должен был хоть немного измениться. «Если только...» «Это совсем не остров!» — подумал юноша. У Ван Дуна возникло искушение снова отправиться к черной точке, чтобы выяснить ее природу. Однако он посчитал, что может не справиться с оставшимися у него силами. На самом деле он сомневался, что вообще сможет когда-нибудь добраться до этой точки. Таким образом... Ван Дун быстро понял, что ему нужно делать. Неважно, с чем он сейчас столкнулся, с ошибкой Саманты или с испытанием на выживание, первой и главной задачей Ван Дуна был поиск пищи и воды. Юноша повернулся назад и снова начал плыть. Через час он добрался до района, где отделился от группы, но, к его удивлению, его товарищи бесследно исчезли. Однако, если их спросят, было ли это исчезновение самым счастливым моментом в их жизни, они определенно ответят «да». На подводной лодке Саманта с улыбкой посмотрела на своих студентов. «Пейте помедленней». За исключением Руми, которая устала сильнее всех, остальные испытывали лишь легкое обезвоживание и быстро приходили в себя. Рядом с ее студентами были ребята из Бернау, включая Апача. Они тоже пили из больших кувшинах с водой. словно страдали от жажды последние несколько дней. Окинув студентов взглядом, Мартирус объявил. «Поздравляю с прохождением первого теста. Он был специально разработан, чтобы проверить ваши основные навыки в качестве бойцов металл». Ребята встревоженно переглядывались между собой. Они никогда не слышали о подобном тесте и могли лишь содрогаться от ужаса, представляя грядущие тренировки. «Директор Мартирус». «Почему вы не вытащили Ван Дуна?» «Точно! Он ведь выпил меньше всех воды!» Согласилась команда Эйрланга. Они уже сформировали прочную связь со своим лидером, и им было больно даже от одной мысли, что Ван Дун все еще страдает. «Вы ребята такие легковерные! Вы что, правда верите словам этого Ван Дуна? Может, у него в кристалле лежит еще много воды и еды?» Усмехнулся кто-то из команды Бернау, посмеявшись над командой Эйрланга. Поскольку это был тест, действия всех учеников тщательно контролировались камерами спутникового видеонаблюдения. После того, как отчаявшиеся студенты из Бернау были спасены, они узнали, что Ван Дун взял с собой еду и воду, что позволило группе из Ирланга продержаться намного дольше. Мысль об очередном поражении Ирлангу заставила некоторых ребят из Бернау буквально позеленеть от злости. «Эй, у тебя какие-то проблемы?» угрожающе ухмыльнулся Ху Ян Цюань. «Вы двое, попридержите коней». Глубоким и гулким голосом приказал Мартирус. Недовольные ученики резко затихли и отошли друг от друга. Помимо Мартируса и Саманты, в подводной лодке находилось девятнадцать студентов и несколько матросов. Утреннее происшествие было всего лишь испытанием, и от райского острова их отделяло огромное расстояние. е тем не е е м н За время этого неожиданного теста оба директора узнали много нового о своих студентах. На первый взгляд, Ван Дуну просто повезло захватить с собой еды и воды с запасом на несколько дней. Однако Мартирус понимал, что это не имеет ничего общего с обычной удачей. Было очевидно, что Ван Дун сделал это потому, что всегда оставался на готове и постоянно проявлял бдительность. Чтобы еще немного понаблюдать за этим парнем, Мартирус приказал подержать его в море немного дольше. До сих пор Мартирус не заметил ни единой ошибки в действиях Вандуна. На самом деле, он уже начал видеть в парне идеального ученика, которого он искал с тех пор, как стал учителем. Он заметил, что Вандун был не только сильным бойцом Метал, л но и п р и р о ж д е н н ы м лидером. Как и Вандун, Апач тоже обладал отличными навыками боя и выживания, но он не умел мотивировать людей. и был плохим игроком, когда требовалась работа в команде. Ван Дун родился, чтобы стать лидером, но м а р т е р у с знал, что еще не видел реального потенциала этого юноши. Именно поэтому старый директор решил раскрыть потенциал, используя самый эффективный метод – отчаяние. Мартирус считал, что забота о других играла огромную роль, поддерживая и укрепляя боевой дух Ван Дуна. Именно поэтому старый лис решил разделить юношу со своими товарищами, ожидая, когда этого парня поглотят одиночество и отчаяние. Движимый любопытством Мартирус решил подтолкнуть Ван Дуна к его пределам. Изображение одинокого юноши на экране монитора быстро привлекло всеобщее внимание. Сам Ван Дун уже понял, что ему осталось только двигаться вперед. Также он знал, что ему нужно срочно найти воду и пищу. У него все еще оставалась доля от б е н т а поэтому поиск воды был важнее, чем добыча еды. При этом вполне очевидно, что посреди океана единственный способ найти воду – это поймать рыбу. Вот только плавая туда-сюда, он не заметил в этой области ни единой рыбешки. Ван Дун наконец-то ощутил, что сила его ядерного генома начала истощаться, поэтому решил на время остановиться и заняться практикой, чтобы стабилизировать поток своей силы. Вопреки р а с ч е т а м Мартируса, Вандун не испытывал никаких отрицательных эмоций. Более того, он был немного взволнован перед лицом такой непростой задачи, но оставался уверен, что в конце сможет найти выход. Завершив несколько кругов своей тактики, Вандун почувствовал себя немного лучше, и даже безжалостное солнце казалось, пекло уже не так сильно. Хотя юноша всё ещё испытывал жажду, сила ядерного генома уже стабилизировалась. После этого н а п о л н и л с в о е тело энергией души. Когда она стала переполнять его, Вандун позволил энергии проникнуть в глубины океана. К своему удивлению, он почувствовал глубоко под водой сильнейший всплеск энергии, который буквально пронзил тело Вандуна. н а мгновение он почувствовал, как эта энергия сливается с его морем сознания, но когда он попытался начать общение с незнакомой энергией, их связь внезапно прервалась. Только сейчас Ван Дун понял, что этот импульс был энергией души одного из морских существ. У каждого сознательного существа есть собственная энергия души, поскольку она является энергией сознания. Единственная разница заключается в том, что энергия души человека намного сильнее, чем у любого живого существа. С помощью этой секундной связи Ван Дун смог понять, что обнаруженное им существо быстро опускается на глубину. Юноша огорчённо вздохнул. Он очень хотел поймать этого зверя, но оно быстро ускользнуло. «Что происходит?» Саманда обратилась к матросу, который отвечал за радар. «Кажется, это было какое-то крупное морское существо, которое просто прошло мимо него». Побег добычи сильно ударил по терпению Вандуна. Однако парень быстро успокоился, понимая, что если он внезапно выйдет из себя, ситуация станет только хуже. Прошло еще полчаса, и сейчас все наблюдали, как Ван Дун неподвижно расслабляется посреди океана. К этому моменту его аудитория стала гораздо нетерпеливее, чем он сам. При виде такого безмятежного спокойствия, Мартирус одобрительно кивнул головой. Сохранять спокойствие и принимать лучшее решение в худших условиях – это важное качество лидера, и Ван Дун снова поступил правильно. В этот момент... юноша начал спокойно и неспешно погружаться в море. Меньше чем через пять минут он наконец-то всплыл на поверхность, держа в руках огромную рыбину. Ван Дун разломал рыбину на куски и начал высасывать из нее соки и кровь. Несмотря на соленый рыбный вкус, вода в теле рыбы должна хоть немного утолить жажду парня. Вдоволь напившись, юноша достал разделочный нож и порезал рыбу на кусочки сашими. Ох... «Это лучше, чем мясо загов», — пробормотал парень, набивая себе рот. «Чёрт, почему я не взял соевый соус?» В эту секунду на подводной лодке царила гробовая тишина, поскольку все пытались смириться с тем, что сейчас увидели. Вандун убрал оставшуюся рыбу в пространственный кристалл, чтобы сохранить её свежей. Мартирус беспомощно улыбнулся сам Анти и сказал, «Достаточно. Давайте вытаскивать его оттуда». Ван Дун нашёл способ вышить посреди океана, поэтому тест стал бессмысленным. Этот парень определённо был самым удивительным учеником, которого Мартирус нашёл спустя тридцать лет своей работы учителем. «Так кто тут говорил, что наш капитан скрывает запас воды?» — громко спросил Карл у участников Бернау. Студент по имени Ши Лен опустил голову и тихо сказал. «Прошу прощения, я был неправ».